Мы все сидели в ожидании известий о неприятеле, которое должна была доставить нам бабушка, словно был открыт выбор из большого числа возможных врагов. И вскоре дедушка говорил, «Узнаю голос Свана». В самом деле его узнавали только по голосу. Лицо его с горбатым носом, зелеными глазами, высоким лбом и светлыми, почти рыжими волосами, причесанными в пробор а-ля бризант, Было трудно разглядеть, так как мы зажигали по возможности меньше света в саду, чтобы не привлекать москитов. И я, как ни в чем не бывало, шел сказать, чтобы подавали сиропы. Бабушка придавала большое значение тому, чтобы не казалось, будто они красуются на столе в виде исключения, только по случаю прихода гостей. Она находила, что так будет любезнее. Господин Сван Несмотря на большую разницу лет, был очень близок с моим дедушкой, являвшимся одним из лучших друзей его отца, человека превосходного, но странного, которому, казалось, достаточно было иногда самого ничтожного пустяка, чтобы охладить его сердечный порыв или изменить течение мысли. Несколько раз в год мне доводилось слышать, как дедушка рассказывал за столом все одни и те же анекдоты, относительно поведения господина Свана отца в момент смерти жены, от постели которой он не отходил ни днем, ни ночью. Дедушка, который перед этим долго не виделся с ним, поспешил к нему в усадьбу Сванов, расположенную в окрестностях Камбре. И ему удалось выманить своего друга, заливавшегося слезами, из комнаты, где лежала покойница» на то время, когда ее клали в гроб. Они сделали несколько шагов по парку, светило солнце. Вдруг господин Сван, схватив дедушку под руку, вскричал. «Ах, мой старый друг! Какое счастье прогуляться вместе в такую прекрасную погоду! Разве вы не находите красивыми все эти деревья, этот боярышник и новый пруд, с устройством которого вы никогда меня не поздравляли?» «Экий вы ночной колпак! Чувствуете вы этот ветерок? Ах, что там не говори, в жизни все же много хорошего, дорогой мой Амидей!» Тут старик внезапно вспомнил о только что скончавшейся жене и, находя, вероятно, очень сложным доискиваться, как он мог в подобную минуту дать увлечь себя радостному порыву, удовольствовался тем, что жестом, который он обыкновенно делал каждый раз – когда перед умом его вставал трудный вопрос, провел рукой по лбу и стал протирать глаза и стекла своих очков. Он не мог утешиться в смерти своей жены, но в течение двух лет, на которые он пережил ее, постоянно говорил дедушке, «Как это странно! Я очень часто думаю о моей бедной жене, но не могу много думать о ней сразу. Часто, но каждый раз понемногу, как бедный папаша Сван. Стало одной из излюбленных фраз дедушки, произносившего ее по самым различным поводам. Мне могло бы показаться, что отец Свана был чудовищем, если бы дедушка, которого я считал безупречным судьей, и приговор которого, являясь для меня законом, часто служил мне впоследствии основанием прощать проступки, подлежащие с моей точки зрения осуждению, не восклицал «Да что ты!» У него было золотое сердце. В течение многих лет, хотя господин Сван-сын часто навещал в Камбре мою двоюродную бабушку и родителей моей матери, особенно перед своей женитьбой, мои родные не подозревали, что он вовсе перестал бывать в обществе лиц, с которыми поддерживала близкие отношения его семья, и что под видом инкогнито каковым служила для нас фамилия Сван, они принимали у себя, с простодушием честных содержателей гостиницы, дающих приют у себя, не подозревая об этом знаменитому разбойнику, одного из самых элегантных членов жакей-клуба, ближайшего друга графа Парижского и принца Уэльского, одного из самых обласканных завсегдатаев, великосветских салонов, Сен-Жерменского предместья. Неведенье, в котором мы пребывали насчет этой блестящей светской жизни Свана, конечно, отчасти было обусловлено его сдержанностью и скрытным характером,